Интерлюдия. Человек, сидящий в кресле напротив, потел. Его глаза нервно бегали по сторонам, пальцы нервно сжимались на подлокотниках, а тонкие бесцветные губы нервно подергивались. Эта нервозность, как понимал ее Ахиол, была вызвана поручением этому конкретному человеку от его начальства, некими чаяниями, а возможно даже просьбами, что он должен был донести до управляющих хайкортом. Облегчать визитеру задачу в планах бога не стояло. Слишком уж в одиночестве и тишине кабинета у него зудели недавно отросшие до нормальных размеров руки, поэтому Ахиол в планах имел как следует развлечься за счет чужих страданий пусть и поверхностного плана. Бывший мэр по очереди похрустел костяшками всех пальцев, а затем приветливо и, главное, внезапно улыбнулся гостю. Чай? Кофе? Что-либо покрепче? Нет, благодарю вас, господин Ахиол. Тут же чуть ли не подпрыгнул человек, на которого можно было безошибочно поставить клеймо потомственного бюрократа. Я к вам с поручением от господина губернатора, от него и от министра Дзайя. Оу! Бог скрытым наслаждением свел свои шесть зудящих рук в три замка, сцепляя пальцы и неимоверно нервируя этим жестом, очевидно непривычному к подобному человека. Я вас внимательно слушаю, уважаемый... Кхаир Умба, заместитель секретаря господина мэра. С некоторой обидой, прорвавшейся сквозь страх и оторопь, доложился человек. Закономерный, разумеется. Элли положила документы визитера на стол уже полтора часа как, но ахиол их вовсе не собирался открывать. «Господин Умба, мое внимание всецело принадлежит вам». Вновь улыбнулся шестирукий здоровяк, носящий лишь просторные черные шаровары. Мэром Хайкорта его назвать уже было нельзя. Переместившийся на зарезервированное по старому договору место, город стал районом другого, куда большего и населенного мегаполиса. Автономным и самодостаточным, можно сказать полузакрытым, но определенный уровень взаимодействия с властями присутствовал. Пока лишь на уровне услуг, что оказывали немногочисленные жители и нежители района своим новым покровителям. И это вызывало определённое недопонимание у очень многих других. Незервиль, пусть и слегка разрушенный, проросшими тут и там гигантскими корнями, представляющими себя сейчас хоть и мёртвые, но очень твердое образование, обладал жилыми местами, бытовыми удобствами, удобной инфраструктурой, то есть был вполне способен вместить от 30 до 50 тысяч новых жителей, гарантируя местным уровень комфорта выше, чем в среднем по этой большой стране. Но несмотря на то, что желающих поселиться в столице было на порядке больше, чем эти 30-50 тысяч, Хайкорт продолжал оставаться почти пустым. Настолько, что Ахеолу пришлось Назначит владельцу теплого приюта, основного общественного заведения района регулярные выплаты, чтобы дрожайший Зальцер Херн не начал вдруг бедствовать. Кому-то не нравился вечно стоящий над районом туман, кого-то отпугивали слухи, были высказаны мнения, что шестирукий Ахиол на самом деле гигантский паук, что по ночам жретного прибывших. Не обошли вниманием даже бедняжку Элли, что отличался от обычных людей, лишь тем, что полупрозрачно, зеленовато и слегка летуча. В глазах местного населения она была настоящей леди тьмы, что пьет кофе, аппетитно хрустя за сахарными пальчиками младенцев. В общем, хайкорт был не популярен среди простых смертных. Это далеко не всем нравилось, и вот поэтому здесь и появился Кхаир Умба. Нельзя сказать, что Ахиол не ждал кого-то вроде него уже как с полгода. «Вам нужно убрать нежить с улиц района, господин Ахиол». Голос заместителя секретаря кричал с каждой минутой, не переходя, впрочем, границ вежливости. Они пугающие сами по себе, но еще и вооружены военным оружием. И их много. «Очень много. Слишком много для нашего законопослушного города. Это наши силы правопорядка», — развел руками улыбающийся бог, — «а они необходимы для обеспечения соблюдения законов». «В таких количествах», — дергался человек, — «господин Дзайя убежден, что их необходимо убрать, заменить нашими стражниками. Если оставить все как есть, то Хайкорд останется таким же пустынным, как и год назад». «Да, уже прошло полтора года, господин ахиол. Мне требуется уточнить у вас, когда мы сможем приступить к замене». «Увы, мой друг, вынужден вас разочаровать глубочайшему моему сожалению. По виду бога, любой знающий Ахеола — Хотя бы пару месяцев, уверенно бы сказал о прямой противоположности чувств Бога. Мы не можем себе позволить сменить существующий порядок. По двум крайне веским причинам, которые попрошу вас запомнить и передать вместе с моими извинениями глубоко уважаемому господину Цзайе. Я? Я внимательно слушаю. Первое. Воздел Бог в воздух, указательный палец. Оно, господин Кхаир Умба, заключается в том, что мы ждем особенных жителей. Нас не интересует, чтобы эти улицы заполонили купцы, писарим, сдавцы и счетоводы из тех, кто могут себе позволить содержать дома, подобные нашим. Превращение хайкорта в обычный район для хорошо обеспеченных господ нужно лишь тем, кто получит с этого прибыль. Не нам. Нам нужны ученые, студиозы, естественно, и алхимики. Просвещенные и желающие учиться разумные, они серая мелочь, способны лишь платить налоги. Но это вы и господин. Господин министр обязаны были знать и так, верно? С очень сложной гримасой собеседник Бога кивнул. Знают, и это их совершенно не устраивает, понял Бог. Люди, которым нужна прибыль за счет чуда. «Мусор. Те, кого мы ждем, уж точно не смутятся присутствии нежити. Скорее обрадуются ей», — продолжал бывший мэр самого загадочного города. «А также учтите, что наиболее ценным нашим жителям мы будем выделять постоянную охрану в виде вооруженного автоматом неживого. Об этом моменте я уже договорился с императором. Его величество был очень воодушевлен, узнав о дополнительных мерах безопасности, что мы гарантируем его подданным. Его ценным подданным, смею заметить». С кислейшей гримасой Умба кивнул. Он простой исполнитель, но именно на него возложат вину за провалившуюся миссию. «Дзайя не самый умный из представительств» своего вида, зато имеет все качества, чтобы именоваться самым предприимчивым. Кроме разборчивости. Но есть еще и вторая причина, продолжал Бог. Попробуйте определить, кому принадлежит главенство в Хайкорте. Мне, господину Энна или господину Атман Сипаху? Как можно? Тут же всплеснул руками огорченный бумагом Марака. Вы? Никому, веско припечатал Бог. У нас четко разграниченные области ответственности. Все обязанности поделены. В каждой сфере, пусть моя и более на виду, есть лишь один начальник. Так вот, чего не знаете вы и господин Зая, так это того, что разумных принимающих. Решения в Хайкорте не трое, а четверо. Область защиты правопорядка целиком и полностью курируется тем, кого в данный момент в городе нет. И не было самого переноса. Мы были вынуждены осуществить перенос района без этого господина, но все втроем уверены, что он вернется. Когда это случится, я передам все пожелания министра и губернатора напрямую ему. А его разве нельзя заменить? Задал вопрос осмелевший Умба, тут же боязливо сжимая голову в плечи. Таким грозным взглядом приложил в руки хозяин кабинета: Господин Умба. Ахиол выдал очень неприятную усмешку. Наш шериф показал себя из тех разумных, как которые сами заменят, кого захотят и кем захотят. Можете передать мои слова любому, вплоть до его императорского величества. Уверен, что они произведут нужный эффект. Давайте просто подождем. Зачем торопиться? Хайкорту что год, что 30 лет — невелика разница. Далее последовала небольшая пауза, завершившая испуганным воплем посетителя, над головой которого неожиданно появилась призрачная секретаря Хиола, принесшая поднос с чашками, наполненными горячим кофе. Мастерски изображая ответный испуг, Элли разлила кофе, уронив поднос, а затем подняла такую суету, что и так не особо жел в компании с нелюдьми посетитель, вывелся из кабинета, едва отдав долг минимальным правилам приличия. Бог удовлетворенно улыбнулся, предвкушая еще пару лет покоя. «Ахеол, вы думаете, что мой отец жив?» — с надеждой спросило начальство, заработавшая сегодня хорошую премию девушка. «Я это знаю, Элли». Пошарив ящики, Бог извлек из него газету, передавая девушке. На передовице была огромная нечеткая фотография Магнуса Крикса, скрашенными в черный цвет волосами. Гном, одетый в потрепанный наряд, куда-то спешил, но фотографу получилось поймать его черты лица так, что никаких сомнений не оставалось. Элли счастливо вздохнула, предвкушая, как побежит вниз в бухгалтерию, радовать сестру. Но тут ее взгляд прилип к заголовкам. Конфедерация Барджая и сообщество драконов разыскивают Виктора Мадре. Вооружен и крайне опасен. Потомок должника. Требуется только живым. Награда? Сколько? Вырвался у девушки придушенный вопль. А затем, спустя пару секунд осознания, второй. Драконы?